Глава 11. Прошел почти час, прежде чем маленькая эльфийка успокоилась. Я не виню ее. Похищение довольно сильно психологически влияет даже на взрослого, а тем более на ребенка. Я просто сидел и ждал, пока она успокоится, поглаживая ее голову. «Что случилось с плохими людьми?» Удалось ей сказать. Не зная, должен ли я рассказывать семилетнему ребенку об убийстве, я просто отмахнулся, сказав эм, я позаботился о них, так что с ними будет все хорошо». Она с недоверием посмотрела на меня. Глядя на нее, я думаю, что в будущем она будет очень красива. У этой семилетней девчонки были длинные светящиеся серебром волосы, которые элегантно спускались к ее плечам. Приглядевшись, можно было заметить, что волосы были не совсем серебряными, с небольшим оттенком бронзы. Ее задорный нос слегка покраснел от плача, а розовые губы дрожали, выделяясь на светлой коже. Те люди, которые пытались похитить тебя, больше не будут преследовать нас. Как думаешь, ты сможешь сама вернуться домой? И тут же ее охватила паника, и на глаза навернулись слезы, а обе руки сжали мою рубашку. Она ничего не сказала, но все было понятно и так. <связь> Слушай, мне тоже нужно домой. Разве в лесу небезопаснее? Она яростно качнула головой в знак несогласия. «Свери боятся только взрослых. Родители предупредили меня, что детей могут съесть собаки и деревянные големы. Раньше я бы удивился этим деревянным големом, но вряд ли можно найти что-то удивительное, но вряд ли можно найти что-то удивительное после превращения демонического короля в дракона. Почесывая переносицу, я пытался придумать какое-нибудь решение далеко ли идти до того места где ты живешь все еще держать за мою рубашку она посмотрела вниз и пробормотала я не знаю отлично я вздохнул и сказал что отведу ее королевство эленор находится где-то на севере леса надеюсь там есть телепортационные врата которые могут отправить меня в сапин я сказал эльфике чтобы подождала меня в повозке пока я соберу все необходимое К тому же, я не хотел, чтобы она видела изувеченные трупы работорговцев. Даже меня от вида на них подташнивало. Найдя рюкзак, явно слишком большой для четырехлетнего, я аккуратно сложил и запихнул в него палатку, небольшой бурдюк воды и сухие пайки. Затем я подобрал нож Пинки с места битвы между мной, Джорджем и Дантоном. «Уходим! Ака!» Она кивнула и спрыгнула с телеги. Я убедился, чтобы она не смотрела на другую сторону, где лежали трупы, и мы выдвинулись. Эльфийку звали и Эролит, и ей едва исполнилось пять лет. Значит, она всего лишь на год старше меня. Из разговоров во время прогулки я сделал вывод, что она была довольно сдержанной и стеснительной девочкой. Она очень вежлива со мной, и в целом была очень приятным попутчиком. Возможно, если мне не нужно было бы идти сейчас домой вместо похода с ней, я был бы в прекрасном настроении. Наступила ночь, и я предложил остановиться и поставить палатку. У нас не было штанги, поддерживающей палатку, но вместо этого я привязал ее между двумя деревьями, а концы придавил камнями. После того, как палатка установлена, я подошел к рюкзаку и достал два пайка, один из которых протянул девочке. «Большое спасибо!» «Знаешь, ты не должна быть так вежлива со мной! Я же моложе тебя! К тому же мне будет намного комфортнее!» «Если мы будем общаться на равных!» Проговорил я с набитым сухой едой ртом. «Ладно, я попробую!» Подумав, я продолжил есть. Возможно, у нее очень строгие родители, но может, это просто эльфы такие от природы. Мы сели на дерево рядом с палаткой и продолжили общение. «Ты можешь мне рассказать о людском королевстве?» Внезапно спросила она с блеском в глазах. «Что ты хочешь узнать?» На что похожи людские города? Сколько в них людей? Правда ли, что вы, человеческие мужчины, извращенцы и имеете несколько жен? От неожиданности я выплюнул еду изо рта. Ох уж эта девчонка! <как> Нет, это незаконно. Только королевские семьи и прочее знать могут иметь несколько жен. Сказал я, вытирая рот. Теперь понятно. Да неужели? Я начал объяснять ей, каково мне было жить в Эшбере и о моей семье, а потом спросил. «На что похожа жизнь в эм... Она немного задумалась, прежде чем ответить. «Я не думаю, что тут слишком много различий, кроме того, что всем детям нужно ходить в школу, чтобы учиться писать и читать. Когда мы просыпаемся, то нас приписывают к учителям, и мы изучаем их дисциплины. С этого момента почти все время мы проводим в тренировках с мастерами». «Понятно». Я встал с земли и подал руку, чтобы помочь ей подняться. Она слегка покраснела, но, может, это лишь показалось мне во тьме. «Иди спать в палатку, я постою на страже». Я увидел, как она подумала немного, и посмотрела на меня с полными решимости глазами. «Я не против разделить палатку с тобой? Да нет, я не хочу сейчас спать». Оборвал я ее. Ее уши слегка опустились. «Ладно...» Она ушла в палатку, а я присел рядом и начал медитировать. Для начала нужно было проверить мое ядро. Сильвия отдала мне что-то под названием «Воля», но как она повлияет на ядро? Присмотревшись поближе, я заметил несколько отметин, как вдруг... «А... Артур?» Тессия высунула голову из палатки. «Что-то не так?» Спросил я, повернув голову к ней. «Ну, понимаешь...» Звери, скорее всего, почуют тебя и, увидев, что ты ребенок, наверняка нападут. Так что я предлагаю тебе зайти в палатку. В этот момент Тессия выглядывала из палатки только одним глазом. Тессия, ты боишься спать одна? Нет-нет, ты что? Я просто предлагаю самый лучший вариант ради нашей безопасности. Я решил немного подразнить ее и сказал... Ну тогда я заберусь на дерево и буду сторожить оттуда ради нашей безопасности. Mm. И тогда она полностью спряталась в палатке и тихонько пробормотала: Я боюсь спать одна. <смех> Ладно, хватит дразнить. Открыв створку палатки, я вошел внутрь. Ура! Она тут же легла, повернувшись ко мне спиной. Нужно перестать дразнить ее, иначе я к этому привыкну. Спустя пару мгновений она перевернулась и спросила. «Можно я подержу тебя за рубашку?» Я и забыл, что она всего лишь ребёнок. Похищение, разлука с семьёй и незнание того, увидит ли она своих родителей когда-нибудь ещё раз. Для неё всё это очень тяжело. Она закрыла глаза и, взяв меня за рубашку, быстро заснула. Я тоже уже начал отключаться и уснул сидя. Проснувшись, я открыл глаза и огляделся. Посмотрев вниз, увидел, как голова Тессии лежит у меня на коленях, а тело скрючилось рядом. Осторожно встряхнув ее, я сказал. "Теся, вставай, нам нужно идти!» Она медленно проснулась, но поняв, какой она позе, резко вскочила и выпалила. «Извини, я не хотела. Тяжело?» а, «Не волнуйся об этом. Давай сложим палатку». Ее щуки порозовели, но она кивнула. И мы упаковали все вещи в рюкзак, прежде чем выйти в путь. Еще несколько дней прошли довольно буднично. Парочка лесных гончих попыталась подойти к нам, но я бросил в них усиленный маной нож, и они разбежались в страхе. Ночи я проводил в палатке с Тессией и все больше привыкал к ней. К счастью, на пути мы не встретили деревянных големов или других сильных зверей. «Ты можешь сказать, как далеко мы сейчас от Эленора, Тессия?» – спросил я ее на четвертый день нашего путешествия. «Совсем недалеко!» Думаю, если нам ускорить шаг, то к вечеру мы уже дойдем. Отлично. Чем быстрее я отведу ее, тем быстрее я смогу попасть домой. Хотя признаюсь, я буду скучать по ней. Артур, ты сказал, что твоя семья и близкие называют тебя Артом. Не возражаешь, если и я буду звать тебя так? Что? А, нет, не возражаю. Ответил я широкой улыбкой. Хм, ладно ток пожалуйста, зови меня Тесс, хорошо?» Проговорила она, стыдливо наклонив голову вниз. Мы продолжали идти весь остаток дня, совершив только пару коротких остановок, чтобы отдохнуть и поесть. Я не слишком устал, поскольку был под воздействием ротации маны, но Тесс быстро утомлялась. После маленькой остановки мы продолжили идти вперед, совершая последний рывок. Некогда застенчивая и скрытая эльфийка лучезарно улыбнулась. Она дразнила меня, говоря, что я должен называть ее старшей сестрой, поскольку она старше меня на пару лет. В ответ я подражал ей, когда она ревела: "Ла, мамочка, я боюсь". Она густо покраснела и ударила меня по руке, прежде чем надуться и скрестить руки. Хм, выскочка. Наступили сумерки, и казалось, что туман вокруг нас становился все толще и толще. Если бы не Тес, то я бы тут наверняка заблудился и ходил кругами. Внезапно она обернулась и со счастливым лицом сказала «Мы пришли!» Оглядевшись, я увидел только деревья и туман. Смутившись, я уже хотел было спросить, не заблудились ли мы. Но остановился, когда Тес сложила ладони трубкой и тихо пропела. Неожиданно туман втянулся в то дерево, которое я увидел, и оно превратилось в деревянную дверь, стоящую саму по себе на земле. Тес потянула меня к ней. Когда она открыла ее, то я увидел нечто похожее на портал, через который отправила меня Сильвия. Испытав те же ощущения ускоренной перемотки, мы мягко приземлились на ноги, прибыв в пункт назначения. Увидев то, что открылось передо мной, я замер от благоговения.